Глава вторая. Сводным отрядом командует целый майор из новой аристократии. Какой-то дальний родственник барона, о чем мне слегка поморщившись, сообщил полковник Павлов. От подобных людей я всегда стараюсь держаться подальше, но в данном случае деваться мне некуда. Судя по всему, этому паркетному командиру предоставили возможность отличиться, разогнав заведомо превосходящими силами уже изрядно потрепанную банду лихих людей. К майору я попадаю не сразу. Сначала на подходе к месту сбора отряда меня останавливает Капрал из стражников. Проход закрыт. Загораживает он мне дорогу. Чего надо, охотник? У меня предписание прибыть в точку сбора вашего отряда и поступить в распоряжение его командира майора Горского. Давай сюда бумагу. Протягивает руку стражник. Капрал, документ адресован не тебе, а командиру отряда. Вручить предписание я должен лично. Не можешь решить вопрос сам, позови непосредственно начальника. «Может, тебе еще самого майора позвать? Он прям прибежит на такое чудо посмотреть!» Ответить я не успеваю. Беспорядок на границе вверенной ему территории, замечает лейтенант-стражник. Он неторопливо направляется к нам, и мой собеседник тут же вытягивается перед начальством. «Капрал, что здесь происходит?» «Вот, господин лейтенант, этот охотник утверждает, что ему предписано явиться сюда и доложить о прибытии лично господину майору. Документы проверил?» «Отказывается предъявлять. Требует позвать непосредственно начальника». Я молчу. Рассказывать лейтенанту, что капрал нагло переврал мои слова, — дело бесполезное. Чем дальше, тем больше я жалею, что полковник решил отправить меня в Александровку с этим отрядом. Лучше бы сам добрался через змеиный лес. И быстрее, и куда меньше. И трофеев мог бы добыть для пополнения похудевшего кошелька. С моими новыми возможностями это теперь проще и безопаснее, чем раньше». Особенно, если не наглеть и не лезть в места, откуда можно и не вернуться. «Ты кто такой, охотник?» В вопросе лейтенанта я слышу легкую тень интереса. Не всякий горожанин, а уж тем более приезжий, рискнет спорить с капралом баронской стражи. Я молча достаю и протягиваю офицеру сначала удостоверение охотника за головами, одновременно являющейся и лицензией на огнестрельное оружие, а потом и предписание на бланке с печатью особой канцелярии. И я, и сержант Кротов были доставлены для доклада именно в это заведение. Так что наши последующие договоренности с полковником Павловым тут как бы ни при чем. Подобную бумагу канцелярия выдала бы мне в любом случае. «А ты не так прост, как выглядишь», — задумчиво произносит лейтенант, возвращая мне документы. «Следуй за мной». Оставив позади капрала, офицер решает удовлетворить свое любопытство. «Я смотрю лицензии на огнестрел у тебя первой категории». Такую не всякий рядовой стражник имеет. За что такая честь молодому парню из деревни, только что получившему статус охотника за головами? Про деревню-то он в лицензии, похоже, прочитал. Там указано место постоянного проживания. Видимо, специальная комиссия сочла мои заслуги в уничтожении врагов барона достаточными для принятия такого решения. Я на ходу, пожимаю плечами, демонстрирую, что дядям с большими погонами виднее, что писать мои лицензии. И много ты их уничтожил? Точно не знаю. Но доказать смог пока только пять случаев. Немало для новичка. Каким оружием действовал? Ножи, арбалеты, револьверы, снайперская винтовка, 50 миллиметровый миномет. Я не вижу смысла скрывать эту информацию. Она известна уже множеству людей, так что секрета здесь никакого нет. Даже так? Лейтенант явно удивлен. Похоже, ты действительно успел повоевать своей... Как там твоя деревня называется? Коробова. «Вот-вот, в коробовой и ближайших окрестностях. Собственно, мы пришли. Жди здесь». Майор соизволяет принять меня минут через 10. На мое предписание он реагирует откровенно кисло. Впрочем, в основном его, похоже, раздражает выдавшая его организации. Пренебрежительное отношение к любым тайным службам среди армейских офицеров, похоже, является чем-то вроде хорошего тона. «И что мне с тобой делать, охотник?» Глядя на меня, как на надоедливую муху спрашивает командир сводного отряда. Вопрос, естественно, риторический, но на него неожиданно отвечает доставивший меня сюда лейтенант. «Господин майор, разрешите я заберу Белова в свой взвод? У меня найдется до него дело. Не бесплатно же ему есть наши пайки во время похода?» Вот же инициативный какой нашелся. В мои планы совершенно не входит снова заниматься лазанием по кустам и перелескам вдоль тракта. «Впрочем, это вряд ли». Отряд конный, так что пешей разведкой его будет только тормозить, а всадник из меня так себе. Из седла не выпаду, но и никаких чудес верховой езды не продемонстрирую. Да и конная разведка — штука довольно специфическая, я ей не обучен. Забирайте его, лейтенант. Майор очень доволен столь простым решением неожиданно возникшей мелкой проблемы. Мы идем назад сквозь уже начинающий строиться в походную колонну отряд, и лейтенант продолжает задавать вопросы. «Я так понимаю, это именно ты провел сержанта Кротова через Змейный лес и доставил сообщение, из-за которого нас всех поставили на уши?» «Да, все верно». «Что у тебя с собой из оружия?» «Помимо холодного, два револьвера и штурмовая винтовка «Вал». «Боевые трофеи?» «Револьверы, да. А «Вал» купил здесь, в оружейной лавке». «Интересный выбор. Автомат очень специфический и явно не для бедных». Думаю, ты сильно порадовал хозяина лавки. Вряд ли на этот ствол у него было много покупателей. Скорее всего, так и есть. Спорить с очевидным я не вижу смысла. Но я ведь не просто так получил статус охотника за головами. Для моих целей как раз и нужно бесшумное и при этом достаточно мощное оружие. С таким стволом тебе придется охотиться на очень серьезную дичь, задумчиво качает головой лейтенант. Мелкими душегубами ты даже расходы на боеприпасы не отобьешь. «Возможно». Соглашаюсь я решаю слезть с этой скользкой темы. «А чем вы хотите занять меня во время похода, господин лейтенант?» «Ничем конкретным. Просто будешь рядом со мной. В отличие от нашего командира, я не считаю, что этот поход станет для нас увеселительной прогулкой. Если что-то пойдет не так, твой специфический опыт может пригодиться. Да и еще один хороший автомат такой ситуации точно не помешает. Вы ведь меня совсем не знаете, господин лейтенант». «Не боитесь, что в опасной ситуации рядом с вами будет хорошо вооруженный, но непроверенный в деле боец?» «С тобой мы действительно знакомы меньше часа», — невозмутимо отвечает лейтенант. «Зато я неплохо знаю сержанта Кротова. Если он согласился пойти с тобой в Змеиный лес, и в итоге ты довел его до города живым, значит, и я могу не ждать от тебя пули в спину». Как ни старайся, а средняя скорость движения конного отряда при переходах на большие расстояния все равно будет крутиться вокруг 7 км в час, а преодолеваемое за сутки расстояние вряд ли превысит 50 км. Короткий рывок можно, конечно, совершить и быстрее, но от города до Александровки по тракту, идущему в обход змеиного леса, около 160 км. И к цели мы должны выйти не измотанными форсированным маршем, а готовыми к немедленному вступлению в бой. Как ни странно, это простое соображение с большим трудом укладывается в голову нашего отважного командира, который стремится гнать отряд вперед, если не в максимально возможном темпе, то очень близко к нему. Естественно, на середине первого же дневного перехода скорость движения резко снижается из-за усталости лошадей, колонна растягивается по тракту, а наш небольшой обоз начинает безнадежно отставать. Забравший меня в свой взвод лейтенант тихо матерится, но продолжает подгонять рядовых и сержантов, Делая это, впрочем, без всякого энтузиазма и, по большей части, закрывая глаза на весьма вялую реакцию на свои приказы. В конце концов, даже до нашего майора доходит, что пора дать людям и лошадям нормально отдохнуть, и в итоге за первый день мы с трудом проходим даже стандартное для суточного перехода расстояние. На второй день отряд выходит за пределы территории плотно патрулируемой оборонской стражей. По-хорошему скорость движения необходимо снизить и вести тщательную разведку маршрута, Иначе можно нарваться на те же проблемы, что и взвод сержанта Кротова. Использовать фугасы бандиты, похоже, любят и умеют. Вопрос, конечно, в том, есть ли у них нужный запас взрывчатых веществ. На два фугаса хватило, но ватага лихих людей это не армия. Серьезных складов с боеприпасами у нее быть не может. Правда, полковник говорил, что кто-то бандитов щедро снабжает, так что варианты, возможные, разные. Тем не менее, мы продолжаем двигаться по тракту, все в том же походном порядке. Временно принявший меня взвод находится в середине колонны. Прямо за нами едет штабной фургон майора Горского в сопровождении конной охраны. Замыкающими идут обозники и армейский минометный взвод. Расстояние, из которого я могу обнаруживать опасность, мне точно неизвестно. Оно может быть разным, но, как я уже успел убедиться, срабатывает эта способность только тогда, когда угроза направлена непосредственно на меня». То есть, если кто-то устроит засаду с целью уничтожить наш головной дозор, я, скорее всего, ничего не почувствую. Конечно, такую тактику бандиты вряд ли применят. Дозор им не нужен, и если уж они решат напасть, целью станут наши главные силы. Тем не менее, у меня нет уверенности, что, находясь в середине колонны, я успею вовремя обнаружить угрозу. К тому же как я подниму тревогу? Меня просто никто не станет слушать. Впрочем, забравший меня к себе лейтенант с редкой фамилией Кибрик Может, и выслушает, вот только быстро отреагировать на опасность колонна все равно вряд ли сможет. Как и приказано, я еду рядом со своим временным начальником, и он регулярно задает мне вопросы. Иногда просто интересуется жизнью в деревне, но чаще спрашивает о моем участии в отражении нападений банды на наш караван. Наверное, самое время воспользоваться его разговорчивостью. Сам я инициативу проявлять не тороплюсь, Но очередной вопрос скучающего в дороге лейтенанта приходится как нельзя кстати. «Не пробовал поставить себя на место главаря банды, охотник?» спрашивает лейтенант, чуть придержав коня, чтобы поравняться со мной. «Как бы ты сам действовал, зная, что к стражникам и караванщикам засевшим в Александровке, может прийти помощь из города?» «Думаете, лихие люди об этом знают? О нашем с сержантом Кротовым походе в город через винный лес осведомлены всего несколько человек». «Еще полтора десятка в курсе, что мы переправлялись через реку, но куда мы направляемся им никто не сказал». «Сделать нужные выводы не так уж сложно», — пожимает плечами лейтенант. «А среди местных наверняка есть те, кто так или иначе связан с бандитами. К тому же бесследное исчезновение взвода стражников не может остаться незамеченным. Правда, времени с момента их попадания в засаду прошло еще не так много. Но предполагать, что со стороны города может появиться еще один отряд... Главарь банды просто обязан. Ну, в таком случае я бы отправил в сторону города одного или даже двух дозорных на хороших лошадях. Если засесть в удобном месте, нашу колонну можно обнаружить издалека. Движемся мы не так уж быстро. Так что главарь банды узнает о нашем приближении заблаговременно. Ну, а дальше ему предстоит принять решение либо уходить, либо устраивать на нас очередную засаду. Последнее, мягко говоря, рискованно, а результат далеко не очевиден. Но это если с нашего ухода из Александровки ничего не изменилось. Мы ведь ничего не знаем о том, что произошло в последние дни. Может, деревня уже захвачена и разграблена. А может, бандиты подумали немного и тщательно взвесив свои шансы, просто растворились в окрестных перелесках. Не верю я, что бандиты смогли так быстро взять Александровку, качает голова лейтенант. Подготовка штурма требует времени и тщательного планирования. Не факт, что лихим людям такая операция вообще под силу. Но и в то, что они просто уйдут, тоже верится слабо. Ты же говорил, что вас пытались задержать на тракте. Значит, готовили нападение. Вряд ли главарь банды откажется от своих намерений. Нападение на караван — это не то же самое, что штурм деревни. Александровский, конечно, далеко до крепости. Но чем встретить лихих людей, там найдется. Возможно. И все же допустим, что они на это решатся. Как бы ты организовал штурм? Хороший вопрос. Ставить себя на место главаря банды я не пробовал. А ведь, наверное, стоило. Сама по себе Александровка лихим людям не нужна. Начинаю я рассуждать вслух. Нет, пограбить они всегда рады. Вот только не ценой собственной жизни. Рисковать бандиты, конечно, готовы, а вот, наверное, и смерть идти не захотят. И главарь, и рядовые члены банды наверняка понимают, что попытка полного захвата деревни для большинства из них именно смертью и закончится. Поэтому на месте их предводителя я бы не ставил перед Ватагой такую задачу. Ну, если, конечно, он не желает получить пулю в спину от своих же подельников. И какие у него варианты? Рейд. Отвечаю я, удивляюсь тому, что такая простая мысль не пришла мне в голову раньше. Главная цель бандитов — освободить одного из своих главарей, взятого нами в плен. Возможно, есть и вторая цель — добыть некую вещь, ради захвата которой они планировали нападение на наш караван. Но это не точно. Нельзя исключить, что лихие люди просто хотели ограбить идущий город торговцев. Тем не менее, короткий рейд внутри деревни с освобождением пленного и быстрым захватом всего ценного, что попадет под руку, представляется мне вполне реальным планом при тех силах, которыми располагают лихие люди. А подробней, похоже, мое рассуждение заставляет лейтенанта задуматься, отвлекающая атака, имитирующая попытку полноценного штурма. Под ее прикрытием в деревню проникает небольшой отряд из лучших бойцов банды. При этом я не исключаю, что лихие люди воспользуются помощью предателей из местных. Я с таким приемом уже как-то сталкивался. И, кстати, в этом случае бандиты могут получить достоверную информацию о том, где содержится пленник и где находятся командиры обороняющихся. Этот внезапный удар имеет все шансы достичь цели, а попутно и внести хаос и панику в ряды обороняющихся. Последнее поможет бандитам беспрепятственно покинуть деревню вместе со своим освобожденным подельником, ну и по возможности прихватить с собой какую-то ценную добычу». «Нехорошая перспектива», — мрачнеет лейтенант. «И, похоже, вполне реальная. Но будем надеяться, что ваш старший караванщик и староста Александровки примут меры на случай подобного развития событий. Один из них — хороший торговец, другой, возможно, неплохой администратор». «Боевые действия не являются сильной стороной ни того, ни другого. Это скорее дело шерифа Александровки, но о нем я ничего не знаю». «Да, тут остается только гадать. Либо выслать к Александровке разведку. Наш командир считает это излишним». На лице лейтенанта Кибрика появляется кислое выражение. «Он утверждает, что риск перехвата и уничтожения разведчиков слишком велик». «Я не знаю, какая муха и за какое место меня кусает». Но следующая фраза как будто сама срывается с моего языка. «А если в разведку отправлюсь я?» «Кой-какой опыт в этом деле у меня имеется, а господину майору не придется рисковать уверенными ему людьми. Я ведь не числюсь в отряда». «Зачем тебе это, Белов?» В голосе лейтенанта звучит искреннее непонимание. «Риск ведь действительно более чем велик. А что ты получишь в случае успеха? По карьерной лестнице не продвинешься. Ты ведь не служишь в войсках или страже». «Премию тебе майор, конечно, выпишет, но вряд ли она будет большой. А вот голову сложить на подходе к Александровке ты можешь очень даже запросто». В Александровке остались люди, которые мне далеко не безразличны. Кроме того, я до сих пор числюсь в штате охраны нашего каравана и тихо отсиживаться в стороне, когда ему грозит опасность, будет прямым нарушением моего контракта. Я не знаю, что толкает меня по собственной воле совать голову тигру в пасть». Но почему-то я уверен, что, оставшись с отрядом майора Горского, я подвергну себя куда большему риску, чем если буду действовать самостоятельно. Впрочем, и судьба нашего каравана мне тоже не безразлична. Игнат, Антонда и другие бойцы из Динина отнеслись ко мне совсем не так, как большинство моих дорогих односельчан. И мне бы искренне не хотелось, чтобы они погибли от рук бандитов. «Странный ты, Белов!» – задумчиво качает головой лейтенант. Никто не посмеет упрекнуть тебя в бездействии после того, как ты провел сержанта Кротова через Змеиный лес. Вы ведь чуть не погибли, доставляя в город сообщение о нападении на ваш караван и об угрозе, нависшей над Александровкой. Может и так, господин лейтенант. Но я все же прошу вас поставить в известность командира отряда о моей готовности выступить в роли разведчика. Коня мне выделили хорошего. И сейчас он ровно бежит бодрый рысью, быстро увеличивая отрыв от отряда майора Горского. Вещей у меня с собой самый минимум, а ночевать предстоит не в хорошо организованном военном лагере, а в сыром и холодном лесу, где уже отчетливо ощущается быстрое приближение зимы. Ночных заморозков пока ждать не стоит, но пройдет еще неделя-другая, и из серых туч начнет срываться первый снег. Да и сейчас уже, мягко говоря, не слишком жарко. Относительным комфортом приходится жертвовать ради скорости. Каждый лишний килограмм снижает мою мобильность, так что от многого приходится отказаться. Я очень спешу. Что-то мне подсказывает, что любое промедление может привести к тому, что дальше торопиться будет уже некуда. Докладывать майора о результатах разведки я могу двумя способами. При обнаружении чего-то важного я либо быстро возвращаюсь к отряду, если информацию необходимо доставить как можно быстрее, Либо рисую на любом растущем рядом с трактом дереве приметный знак и закапываю на некотором расстоянии от него капсулу с запиской. Как вычислить точное место для тайника, естественно, оговорено заранее. Для нанесения знаков у меня в рюкзаке лежит небольшая баночка с белой краской. Возвращаться к отряду я должен только при обнаружении засады или иной столь же серьезной угрозы, нейтрализовать которую самостоятельно я заведомо не смогу. В остальных случаях мне разрешено действовать по собственному усмотрению. Еду я быстро, полностью полагаясь на свое чувство опасности, периодически делаю получасовые привалы, чтобы напоить и накормить коня. Езда верхом на большие расстояния непривычные для меня занятия, но меня неплохо проинструктировали, что и как делать. До вечера не происходит вообще ничего. Тракт будто вымер. Ни караванов, ни крестьянских повозок, ни одиночных всадников, ни почтовых дилижансов. Я не знаю, как так получается, но информация о появлении в том или ином районе крупной банды, как правило, распространяется по окрестным селениям очень быстро. Чувство опасности молчит. Амулеты, шар тайкунов тоже никак себя не проявляют. Но какое-то напряжение в воздухе висит, это определенно. Не могу сказать, что ночевка в сыром и холодном лесу приносит мне радость. Нормально выспаться в таких условиях – та еще задачка. Но соответствующий опыт у меня имеется и часов пять поспать все же удается. Конечно, можно было остановиться в деревне, которую я проехал за пару часов до наступления темноты, но это привело бы к потере времени, а его у меня и так мало. Вновь вывожу коня на тракт примерно за два часа до рассвета. Если бы не амулет, позволяющий видеть в темноте, я бы на движении ночью, наверное, не решился, а так вроде бы все складывается вполне удачно. У меня есть преимущество, и было бы глупо его не использовать». Мой конь тоже не испытывает от темноты больших проблем. Лошади вообще неплохо ориентируются в условиях низкой освещенности. Я где-то читал, что у них в глазах есть некая светоотражающая мембрана, позволяющая им видеть ночью не хуже собак и уж точно лучше людей. Первые признаки того, что впереди меня ждут проблемы, появляются почти сразу после первого привала. Чувство опасности начинает недовольно шевелиться, и, как ни странно, я воспринимаю это с немалым облегчением. Если поторопиться и нигде не задерживаться в пути, то к ночи у меня есть все шансы прибыть в Александровку. По всем моим прикидкам, неприятные сюрпризы должны были начаться уже примерно час назад, но тракт как был мертвым и пустым, так и оставался. Это могло означать три вещи. Либо бандиты вообще не озаботились проблемой возможного подхода подкрепления к гарнизону Александровки, во что поверить очень сложно. Либо они не решились на штурм и ушли, что тоже маловероятно. Либо лихие люди уже достигли своей цели и сняли дозоры. И вот этот последний вариант более всего не давал мне покоя. Теперь же я, похоже, получил подтверждение, что бандиты Александровку еще не разграбили. Впереди, метрах в двухстах, тракт переваливает через седловину между двумя холмами, и я не вижу, что находится за ней. Думается, мне чувство опасности активировалось не просто так. А значит, появляться в верхней точке, за которой дорога начинает спускаться в очередную низину, мне однозначно не следует. Оттуда всадника будет отлично видно за многие сотни метров. А афишировать свое присутствие в этих местах я пока не планирую. Спешиваюсь и увожу коня в ближайший перелесок. Для привала пока еще рано, но пусть животные порадуется неожиданному отдыху и небольшой внеплановой кормежке. На вершину правого холма я поднимаюсь пешком». Здесь нет деревьев, но кулачками растут сбросившие листья кусты. Для наблюдения точка оказывается очень удобной. Тракт отсюда просматривается километра на полтора. Седловины между холмами, на одном из которых я сейчас нахожусь, он плавно спускается вниз, пересекает то ли крупный ручей, то ли небольшую речку, протекающую под дорогой через две толстые бетонные трубы, а потом поднимается на очередную возвышенность, в которой строители шоссе много лет назад прокопали проход, уменьшив крутизну подъема и фактически развалив холм надвое. Место это мне совсем не нравится. Для серьезной засады оно не очень подходит, слишком голая вокруг местность. Но это не значит, что крупному отряду, быстро движущемуся по шоссе, здесь нельзя устроить какую-нибудь очень неприятную пакость. Идти вперед я не тороплюсь. У меня нет ни бинокля, ни оптического прицела. Но я надеюсь, что они мне и не понадобятся. Захваченный мной лазутчик использовал в качестве прибора наблюдения шар тайкунов, и, пожалуй, пришло время и мне попробовать освоить эту функцию трофейного артефакта. Я видел, как шпион с ним работал, но сам пользоваться шаром для этих целей пока не пробовал. На вдумчивые эксперименты просто не было ни времени, ни возможности. Насколько я помню, шпион при работе с шаром держал его обеими руками и не двигался. По крайней мере, он останавливался и стоял на месте. Снимаю рюкзак и аккуратно достаю из него трофейный конструкт. Шар послушно отзывается на мое прикосновение легкой вибрацией, будто демонстрируя хозяину готовность к работе. Держу его пока в одной руке. Слепо копировать действия лазутчика я не хочу. Конструкт тайкунов, похоже, не был на него правильно настроен, так что то, как он им пользовался, могло быть лишь вынужденной мерой, позволявшей ему хоть как-то взаимодействовать с артефактом. Нет, если по-другому не получится, я, безусловно, попробую повторить его действия. Но этого, конечно, не хотелось бы. Уж очень неуклюже выглядели попытки лазутчика добиться от шара тайкунов нужного результата. Как использовать конструкт в качестве средства наблюдения, я не имею ни малейшего понятия. Предположить можно несколько вариантов, и пробовать их, видимо, придется просто методом научного тыка. Выбираю для начала самый простой и очевидный способ. Вытягиваю руку с шаром в сторону бетонных труб, через которые под шоссе протекает ручей, и начинаю усиленно в них всматриваться. Результат нулевой, если не считать того, что конструкт начинает недовольно вибрировать. Именно недовольно, а не как-то иначе. Взжимающие его ладони возникают неприятные ощущения. Я перестаю сосредоточенно вглядываться в бетонные трубы, и неприятная вибрация сразу исчезает. Что я делаю неправильно? Первая мысль проста. Лазутчик бандитов прав, и работать с шаром нужно двумя руками. Идея, конечно, очевидная, но, как мне кажется, я испробовал еще не все возможности. Внимательно осматриваю конструкт. Артефакт реально сложный. Я не сомневаюсь, что каждый элемент, выполненный из темного дерева или светлого камня, занимает свое место далеко не случайно. Да и сетчатый узор из красных кристаллических вставок тоже, несомненно, создан не для красоты. Функции, которые способен выполнять шар, наверняка весьма разнообразны, и, возможно, каждая из них требует контакта руки хозяина с определенным набором элементов. Размышляя над этим, я продолжаю держать артефакт в руке. Пара минут раздумий приводит меня лишь к мысли повторить неудачный эксперимент, но в несколько иных условиях. Я больше не вытягиваю руку с шаром к точке, которую хочу рассмотреть в деталях, а держу конструкт перед собой чтобы одновременно вглядываться в бетонные трубы в полукилометре от моего наблюдательного пункта и видеть, что происходит с шаром. Ладонь вновь пронзают неприятные фантомные вибрации, а на поверхности шара начинают неярко светиться кристаллические вставки, обрамляющие два небольших участка поверхности. Я меняю положение пальцев, касаясь подсвеченных элементов, и повторяю эксперимент. Шар снова недоволен. На этот раз он подсвечивает другие точки. Я отмечаю для себя, что в прошлый раз моя рука их касалась. Прикинув расстояние между подсвеченными участками, я, наконец, располагаю пальцы так, чтобы их подушечки накрывали все четыре необходимых элемента. Держать шар таким образом оказывается неожиданно удобно. Вновь начинаю всматриваться в пересечении тракта и ручья. Неприятной вибрации, к появлению которой я уже подсознательно готов, не возникает. Зато с окружающим пространством, а может с моим зрением, происходит что-то странное. Бетонные трубы, пропускающие через себя воды ручья, неожиданно придвигаются ко мне почти вплотную. Я вижу мельчайшие трещины на тех их частях, которые не закрыты травой и грязью. Участок тракта, идущий поверх труб, тоже предстает передо мной во всех деталях. Но при этом я не перестаю видеть и то, что происходит рядом со мной. На боковое зрение эффект приближения, похоже, не распространяется. Выглядит это так, будто пространство выгибается в мою сторону придвигая ближе ко мне тот участок местности, который я хочу подробно рассмотреть. Очень непривычно, но, пожалуй, шар работает лучше любого бинокля. По крайней мере, из тех, которые мне доводилось смотреть. При этом в режиме наблюдения конструкт прекрасно работает, когда я держу его одной рукой. Видимо, лазучек бандитов не смог разобраться в том, как именно нужно с ним обращаться. Или шар просто не готов был выполнять некоторые его команды. Думается, мне шпион держал артефакт двумя руками, чтобы накрыть ладонями одновременно максимум элементов, из которых состоит его поверхность. Не удивлюсь, если по-другому конструкт просто не желал функционировать нужным ему образом. Я продолжаю эксперимент и, не выходя из режима наблюдения, начинаю медленно и аккуратно перемещаться. Эффект приближения выбранного мной участка местности никуда не исчезает, и это хорошо. У меня, в отличие от бывшего владельца шара, артефакт прекрасно работает в движении что, несомненно, дает мне ряд дополнительных преимуществ. В кустах на берегу ручья я замечаю небольшое мерцающее пятно. Похоже, какой-то мелкий зверек. Сам по себе он меня не интересует, но то, что инфракрасное зрение работает и в режиме приближения, не может не радовать. Пожалуй, самое время перейти от экспериментов к практическому применению нового навыка. Чувство опасности продолжает методично вкручивать невидимые шурупы в мой мозг, и с этим пора что-то делать. Перевожу взгляд на разрезанный трактом холм полутора километров впереди. Пространство послушно изгибается, визуально придвигая ко мне область, на которую я фокусирую взгляд. Гребни крутых склонов, поднимающиеся справа и слева от дороги, выглядят просто идеальными местами для наблюдателей. Там и деревца какие-то растут, и кусты достаточно густые имеются, и тракт оттуда просматривается очень неплохо. Если бы я проехал по дороге еще пару сотен метров, меня бы непременно заметили. «Мерцающее тепловое пятно сразу бросается в глаза. Оно находится именно там, где я и сам расположил бы наблюдательный пункт. В том, что там прячется человек, а не какой-нибудь достаточно крупный зверь, сомневаться не приходится. Нечего там зверю делать. Не бывает таких совпадений. Наблюдателя лихих людей хотелось бы взять живым. Не думаю, что он много знает о планах главаря банды, но что-то полезное наверняка рассказать сможет. А мне сейчас любая информация пригодится. Внимательно осматриваю лежащую передо мной местность, выбирая маршрут. Чтобы добраться до точки, где засел наблюдатель, мне предстоит сделать изрядный крюк и где-то переправиться через ручей, причем желательно без водных процедур. Закаливание это, конечно, полезно, но купание в, мягко говоря, прохладной водичке вряд ли доставит мне большое удовольствие. Несмотря на довольно открытую местность, незаметно перемещаться по ней вполне можно. Для большого отряда это было бы весьма затруднительно, но я-то один, и к тому же неплохо знаю, как выполняются подобные трюки. Можно, конечно, попытаться активировать маскировочную сферу шара тайкунов, но на это потребуется еще некоторое время, а я отчетливо понимаю, что у меня его и так слишком мало. Кроме того, неизвестно, насколько надежной окажется такая маскировка, если я буду активно перемещаться. Так что разобраться с этой функцией трофейного конструкта я решаю позже, А пока придется действовать привычными методами. До ручья добираюсь довольно быстро. Наблюдатель пока далеко, и его внимание наверняка сосредоточено в основном на тракте, так что двигаюсь я осторожно, но достаточно бодро. Место, где ручей сужается, зажатое между двумя крупными валунами, мне удалось рассмотреть еще при планировании маршрута. Вода струится между камнями быстрым и довольно шумным потоком, но зато берега разделяет всего метра полтора. Так что преодоление водной преграды не вызывает у меня особых проблем. Хорошо, что сейчас не весна. Судя по диаметру бетонных труб, через которые местная речушка протекает под бывшим шоссе, во время таяния снега она бывает гораздо более полноводной, чем сейчас. Дальше уже иду заметно осторожнее. Местность начинает постепенно подниматься. Становится суше, и между группами кустов, иногда разбавленных отдельными невысокими деревьями, появляются довольно большие разрывы. Пока это не слишком критично. Кое-где, правда, приходится перемещаться ползком, так что скорость моего передвижения к цели резко снижается. Мое преимущество в том, что я, как обычно, подбираюсь к позиции противника с направления, откуда он вряд ли ждет опасности. В таких ситуациях я никогда не ленюсь пройти или проползти несколько лишних сотен метров, но при этом выйти к врагу с неожиданной стороны. Этот прием я применял уже не раз, и он никогда не подводил. Однако сегодня меня ждет неожиданный и не сказать, что приятный сюрприз. Наблюдатель, оказывается, не один. К разрезанному трактам холму я выхожу сбоку, приближаясь к нему перпендикулярно дороге, и отсюда мне видно, что происходит на его обратном скате, ранее недоступном моему взгляду. Бандиты устроились здесь с относительным комфортом. В довольно густом кустарнике, разросшемся в сотни метров от дороги, у них даже стоит небольшая, хорошо замаскированная палатка. Недалеко от нее я вижу четырех лошадей. Место для них выбрано с умом. Отсюда удобно уходить как в сторону тракта, так и в заросшие кустарником поля и перелески, простирающиеся отсюда до самого горизонта. Логично было бы предположить, что лихие люди, устроившие здесь наблюдательный пункт, дежурят посменно, отдыхая по очереди в палатке. Однако сейчас она пуста, а трое бандитов заняты делом. Наблюдатель тихо сидит на своем посту, А еще двое с чем-то сосредоточенно возятся у дороги, почти на вершине холма. План приходится менять на ходу. Приготовление бандитов мне категорически не нравится. Для начала я решаю выяснить, где находится четвертый подельник, но более внимательный осмотр места, где привязаны лошади, показывает, что мои противники приехали сюда втроем. Я вижу только три седла». А четвертая лошадь, видимо, везла какой-то довольно тяжелый груз. И не нужно быть великим интеллектуалом, чтобы предположить, какой именно. Для того, чтобы рассмотреть, чем заняты бандиты у дороги, я вынужден еще раз сменить позицию. Теперь я нахожусь практически в тылу у наблюдателя и могу видеть весь обратный склон холма и приличный участок тракта, идущий к нему от Александровки. Как и ожидалось, двое лихих людей закладывают в склон холма фугас. Вернее, основную работу они уже сделали и теперь тщательно маскируют следы своей деятельности. Место для фугаса выбрано очень толково. Поднявшись по тракту на холм, отряд майора Горского окажется в рукотворном ущелье с поднимающимися с обеих сторон не очень высокими, но довольно крутыми склонами. Бомба заложена всего на метр ниже гребня Северного холма, причем сделано это таким образом, чтобы при взрыве поражающие элементы летели вниз накрывая большую площадь и превращая зажатую склонами дорогу в смертельную ловушку. Идея главаря бандитов понятна. Отвлекать большие силы на крупную засаду он не хочет, они ему для операции в Александровске понадобятся. Тем не менее, как-то остановить или сильно задержать отряд баронской стражи, возможно, уже спешащий из города. Ему все же необходимо. При этом полностью уничтожать отряд совершенно не обязательно. Достаточно нанести серьезный ущерб и заставить его командира думать не столько о поставленной ему задаче, сколько о том, что делать с многочисленными убитыми и ранеными. Обстоятельства фактически не оставляют мне выбора. На то, чтобы возвращаться к отряду с докладом, у меня нет времени. Меня не покидает уверенность, что если сегодня к ночи я не доберусь до Александровки, там произойдет что-то совершенно непоправимое. Конечно, можно оставить за пару километров до этой засады знак на дереве и тайник с запиской, но это слишком большой риск. Знак могут случайно заметить не только люди майора Горского, но и бандиты. Что они сделают в этом случае, предсказать сложно, однако место закладки фугаса лихие люди поменять могут. А это чревато очень тяжелыми последствиями. Значит, наблюдателей и саперов мне придется ликвидировать, и тянуть с этим однозначно не следует. Начать я решаю с наблюдателя. Он один и сидит практически неподвижно. Упасть и с шумом скатиться по склону он, в отличие от саперов, не может. Так что есть шанс все сделать тихо. Подбираться к бандиту на дистанцию уверенного броска стального шарика необходимости теперь нет. Вал должен справиться с его нейтрализацией куда эффективнее. Возвращаюсь практически по своим следам. Получается это быстрее, потому что маршрут уже отработан. Вот он, наблюдатель бандитов, удобно устроился на упавшем дереве. За трактом он следит небольшой бинокль. Впрочем, не особо утруждая себя этим занятием, поскольку пропустить появление в седловине между холмами с начала головного дозора а потом и большого конного отряда довольно сложно. Пока они проедут полтора километра, можно очень много успеть. И фугас привести в боевую готовность, и гонца к главарю отправить, и приготовиться к экстренному отступлению после приведения бомбы в действие. Дистанция чуть меньше 50 метров. Стрелок из меня все еще так себе, но с такого расстояния из вала я не промахнусь. Перевожу автомат в режим одиночной стрельбы — Главное для меня, чтобы наблюдатель не успел подать сигнал своим подельникам, потому целюсь бандиту висок. Полной тишины вокруг нет, ветер шумит в ветвях кустов и деревьев, в небе иногда перекликаются птицы, какие-то невнятные звуки издают бандиты, заканчивающие работу с фугасом. Выстрел почти полностью сливается с этим фоном. Точности мне все-таки не хватает, и вместо виска 9-мм пуля бьет наблюдателя чуть выше уха. Враг дергается, резко выпрямляя спину. И бессильно сползает с бревна, на котором только что сидел. Бинокль вываливается из его руки и бесшумно падает на ковер из сырых прелых листьев. Минус один. С минерами я решаю применить немного другую тактику. Одного из них неплохо бы оставить живых для беседы. Бандиты уже практически закончили маскировку места установки фугаса, и сейчас тщательно забрасывают листой протянутые от него провода. Видимо, возможность отправки сюда стражниками пешей разведки лихие люди все-таки учитывают и делают все, чтобы бомба даже в этом случае не была обнаружена. Провода протянуты куда-то вниз по склону. Видимо, планируется, что подрывник приведет фугас в действие, когда основные силы отряда появятся в верхней точке разрезающего холм тракта, после чего быстро отступит куда-то в ближайшие заросли, где его будет ждать лошадь. Минеры медленно продвигаются вниз по склону, неспешно продолжая делать свою работу. Чего-то ждать дальше нет смысла, и я начинаю действовать. Вал слегка дергается в моих руках, почти бесшумно отправляя к цели 9-миллиметровую пулю. Идущий чуть позади бандит спотыкается и валится вперед на своего подельника. Мой последний противник, совершенно не ожидавший такого поворота, делает шаг в сторону, подхватывая падающего товарища и упирается взглядом в зрачок ствола моего автомата. — Ты ему уже не поможешь, — кивая на тело получившего пулю в затылок бандита. — Сейчас медленно его отпускаешь и делаешь пять шагов вправо. Потом ложишься на землю лицом вниз и кладешь руки на затылок. Противник ошеломлен и деморализован. По крайней мере, так это выглядит на первый взгляд. Он даже начинает выполнять мой приказ, чуть наклоняясь, чтобы положить на землю своего подельника. И в этот момент чувство опасности вонзает мне в мозг раскаленный гвоздь. Как в руке бандита оказывается револьвер, я не успеваю даже заметить, но мой организм рефлекторно реагирует на внезапно возникшую угрозу единственно верным образом — жмет на спусковой крючок автомата. Хороший стрелок, наверное, смог бы попасть в сжимающую револер руку противника, но по поводу своих стрелковых талантов я иллюзий не строю, так что пуля бьет бандита в грудь, отбрасывая его назад. Увы, моему плану с захватом пленного реализоваться явно не суждено. Когда я подхожу к лежащему на спине врагу, он еще жив и даже пытается что-то хрипеть, но добиться от него чего-то внятного уже невозможно, да и жить ему остаются считанные минуты. Быстро проверяю тела и стаскиваю их к месту закладки фугаса, но так, чтобы с их видно не было. Бегу вдоль тянущихся от бомбы проводов и обнаруживаю место, откуда лихие люди планировали привести ее в действие. Там уже установлена взрывная машинка, но провода к ней еще не подключены. На всякий случай трачу еще один патрон, разбивая пулей подрывное устройство. Трогать сам фугас я не рискую, но провода обрезаю в нескольких местах. Сматываю пару изрядных кусков и забрасываю подальше в кусты. Возможно, я перестраховываюсь. Вот только на кону жизни десятков людей. Так что лишние пять минут на такое дело можно и пожертвовать. Бегом возвращаюсь назад к привязанному в перелеске коню. Извлекаю из рюкзака баночку с краской, карандаш и бумагу. На нанесение знака на приметном дереве и организацию тайника уходит еще минут 20, большинство из которых занимает написание записки с указанием точного места закладки фугаса. Надеюсь, у майора Горского найдутся специалисты по обезвреживанию таких устройств. На всякий случай указываю в записке, что бомба может быть сюрпризом, подрывающим ее при попытке извлечения. Вряд ли, конечно, бандиты стали заморачиваться с такими хитростями, но мало ли. В конце, для поддержания образа охотника за головами, прошу опознать тела убитых мной бандитов и в случае, если за их головы назначена награда, засвидетельствовать факт ликвидации». Времени на нейтрализацию засады потеряно немало, и теперь мне нужно сильно торопиться. Забираю себе одного из коней лихих людей. Теперь я могу их периодически менять, поочередно давая им отдых и возможность скакать без всадника. Надеюсь, что это увеличит скорость моего передвижения к цели. Еще один дозор лихих людей встречается мне уже почти в темноте, когда до Александровки остается всего километров 10. На этот раз наблюдателей двое... И, вопреки моим опасениям, еще одного фугаса здесь нет. Ночь — мое время. Так что этот пост мне удается ликвидировать довольно быстро. На этот раз одного из противников даже получается взять живым, но толку с него оказывается немного. Он почти ничего не знает, за исключением того, что атака на Александровку запланирована на эту ночь. Что ж, теперь я хотя бы точно знаю, что спешил не зря. А еще я узнаю кличку говоря бандитов. Лихие люди называют его скромом. Захваченному бандиту, которому за информацию была обещана жизнь, достается по голове рукоятка револьвера, после чего я привязываю его к дереву, растущему прямо на обочине тракта. Головной дозор отряда стражников просто не сможет его не заметить. Тело второго дозорного я кладу рядом с привязанным пленным и засовываю в карман его куртки записку для майора Горского. Ее содержание похоже на концовку моего предыдущего сообщения. Я все еще честно отыгрываю роль охотника за головами». Продолжаю движение в максимально возможном темпе, и километров через пять понимаю, что все-таки опоздал к началу главных событий этой ночи. Впереди над горизонтом отчетливо различается зарево пожара, а вскоре становятся слышные звуки выстрелов. Иногда доносятся резкие хлопки взрывов. Видимо, дополнительные боеприпасы к миномету у лихих людей все же нашлись. Местность вокруг Александровки я помню хорошо и знаю холм, с которого открывается неплохой вид на деревню. Надеюсь, что он позволит мне хотя бы приблизительно оценить обстановку. Я ведь одиночка, а не отряд хорошо вооруженной баронской стражи, усиленной армейскими минометчиками. Бросаться в лобовую атаку, рассчитывая на эффект внезапности и огневую мощь, это не ко мне. Коней оставляю подножие возвышенности, а сам поднимаюсь на холм. Для лучшего обзора приходится влезть на довольно высокую сосну, изрядно перепачкавшись в смоле. Нельзя сказать, что Александровка вся охвачена пожарами, но несколько домов пылают уже так, что потушить их вряд ли получится. Даже если бой прекратится прямо сейчас. А он явно не прекратится. Наиболее интенсивно лихие люди атакуют деревню со стороны реки Черная. Именно оттуда бьет их миномет, забрасывая мины за высокий частокол, сложенный из толстых бревен и оборудованный помостом для размещения стрелков. Кое-где стена уже повреждена, Но, судя по всему, идти на решительный штурм бандиты не спешат, ограничиваясь пока интенсивным обстрелом позиций защитников. Внимательно осматривая другие участки местности, прилегающих к чистоколу, и убеждаюсь, что, как я и предполагал, бандиты готовятся незаметно проникнуть в деревню под прикрытием штурма, имитируемого основными силами банды. Вот только мои предположения, высказанные лейтенанту Кибрику, оказываются несколько неточными». План главаря лихих людей предусматривает не одну диверсионную группу, а сразу три. Должны ли они в дальнейшем соединиться, или у каждой из них своя задача, я не знаю, но в данный момент три отряда по 8 человек в каждом осторожно приближаются к разным участкам частокола, расположенным достаточно далеко друг от друга. Объединяет их только то, что они находятся на противоположной окраине деревни относительно места, где лихие люди сейчас якобы идут на штурм. Пожары в Александровке разгораются, а вместе с ними растет и паника среди населения. Пока милиции, немногочисленные стражники и поспешно сформированные ополчения пытаются не допустить прорыва частокола, следить за порядком в деревне некому, и она быстро погружается в хаос. Лучшего момента для стремительного рейда диверсионных групп, пожалуй, не будет. Через какое-то время защитники поймут, что со штурмом что-то не так, и тогда их тактика может измениться. Главарь банды это понимает, и командиры, вышедших на исходную позицию отрядов, получают приказ перейти к активным действиям. Местный шериф, похоже, плохо контролирует ситуацию в деревне. Во всяком случае, криминальные элементы, прикидывающиеся добропорядочными гражданами, но ведущие дела с лихими людьми, чувствуют себя в его зоне ответственности очень вольготно. И хорошо, если не им же и крышуются за долю малую. О том, что такие люди при первой же возможности без колебаний превратятся в предателей, Александровский блюститель порядка, судя по всему, никогда не задумался. Трем отрядам лихих людей помогают изнутри. Сквозь частокол они проходят, как через дыру в заборе соседского огорода, и я понимаю, что тянуть больше нельзя. Если я хочу хоть как-то повлиять на то, что вот-вот должно произойти, пора начинать действовать, причем чем быстрее и наглее, тем лучше. Бегу вниз с холма. Амулет обеспечивает мне ночное зрение, и никаких затруднений с ориентированием в темноте я не испытываю. До ближайшего места, где один из отрядов лихих людей проник в деревню, не так уж и далеко. Без надзора бандиты проход Чистоколе не оставили. Шестеро из них ушли внутрь поселения, а двое остались охранять путь отхода, которым диверсионной группе предстоит воспользоваться после выполнения задачи. План у бандитов, конечно, неплох, вот только он не предусматривает появление на сцене бойца противника, прекрасно видящего в темноте и вооруженного бесшумным автоматическим оружием. Перед частоколом, как и положено, имеется пустое пространство, тщательно расчищенное от растительности. Днем преодолеть его незаметно практически невозможно, но сейчас ночь, а за спиной оставшихся на страже бандитов ярко пылают пожары, не давая их глазам хоть как-то адаптироваться к темноте. Меня они замечают только, когда я оказываюсь в десяти шагах от них. Человека, появившегося с внешней стороны частокола и уверенно идущего к проделанному в нем проходу, бандиты сначала принимают за своего – и это становится их последней ошибкой. Вал дважды дергается в моих руках, обеспечивая мне беспрепятственный доступ в Александровку. Тела убитых лихих людей я оттаскиваю за угол ближайшего дома, чтобы раньше времени не насторожить бандитов, если еще кто-то из них решит воспользоваться этим проходом. В том, что дивизионная группа направится куда-то в центр деревни, я не сомневаюсь, поэтому с направлением дальнейшего движения у меня вопросов не возникает. Отряд лихих людей я нагоняю через пару минут, и обнаруживаю, что их уже не шестеро. Похоже, к бандитам присоединился проводник из местных, и сейчас он ведет их к какой-то цели, которой может оказаться что угодно. Штаб обороны, тюрьма, где почти наверняка содержат ценного пленника, или дом лавочника, в котором можно надеяться найти что-то ценное. Следить за бандитами и ждать, когда они начнут воплощать в жизнь свой план, я не собираюсь. Дорогущих патронов безумно жалко, но одиночными выстрелами при таком количестве врагов мне не обойтись». Перевожу вал в режим автоматического огня, еще немного сокращаю дистанцию и накрываю осторожно продвигающихся вперед диверсантов ливнем 9 миллиметровых пуль. Автомат издает сухой щелчок, извещая меня о том, что магазин пуст, но стрелять мне больше не в кого. Один из рейдовых отрядов, напавший на деревню Банды, бесславно прекращает свое существование. Пока мне везет, но я не сомневаюсь, что это не может продолжаться вечно. «Где-то не очень далеко от меня по параллельным улицам сейчас приближаются к центру еще две группы бандитов, и разобраться с ними будет уже далеко не так просто, ведь их для начала еще нужно найти. Впрочем, скорее всего, с этим проблем не будет. Диверсанты обнаружат себя сами. Меняю магазин и продолжаю продвигаться к центру. На у мне постоянно попадаются какие-то безоружные люди. Меня они замечают только почти в упор и резко шарахаются в стороны». Кто-то пытается тушить пожары, но таких немного. Остальные просто носятся по деревне без видимой цели, поддавшись общей панике. Ни стражников, ни людей шерифа не видно. И только с южной окраины Александровки продолжают доноситься редкие взрывы и интенсивная винтовочная и ружейная стрельба. Деревню все еще заволакивает дымом. Пожаров, к слову, что-то многовато. И вряд ли все они вызваны минометным обстрелом. Вполне возможно, это поджоги, совершенные все теми же криминальными элементами, оказавшими диверсантам помощь в проникновении в деревню. Я уже рядом с центром, и, судя по всему, вскоре неизбежно столкнусь с диверсантами-бандитами, идущими в этом же направлении. Подтверждая мои предположения, на соседней улице вспыхивает перестрелка. Всю Александровку я, конечно, не знаю, но эти места мне знакомы по предыдущему визиту. Стрельба, похоже, началась в той самой таверне, где мы ночевали перед неудачной попыткой продолжить путь в город. От небольшой площади, на которой стоит трехэтажное здание таверны, меня отделяет короткий переулок, который я проскакиваю буквально за минуту. Здесь нет пожаров. Видимо, размещенные в таверне стражники и охранники каравана не допустили поджогов, а мины, выпущенные лихими людьми, сюда не попадали. Причем, скорее всего, не случайно. Накрыть собственным минометным огнем своей же диверсионной группы было бы просто эпическим идиотизмом, которым главарь рехих людей явно не страдает. Бой идет уже внутри таверны. Рядом со входом лежат тела двух охранников, а внутри здания слышится интенсивная стрельба. Похоже, бандитам удалось застать обороняющихся врасплох и, воспользовавшись эффектом внезапности, нанести им значительные потери. Для боя на сверхкоротких дистанциях лучше всего подошли бы револьверы. Вот только это очень шумное оружие. А мне нужно действовать тихо. Обнаружив себя, я мгновенно лишусь значительной части своих преимуществ. Беру в руку шар и начинаю внимательно осматривать здание. В отличие от амулета, просто расширяющего спектр воспринимаемых моими глазами излучений, этот конструкт в режиме наблюдения способен видеть сквозь некоторые препятствия. Кирпичную кладку и железобетон он, похоже, просвечивает не лучшим образом. Во всяком случае, лазучик бандитов не смог меня обнаружить, когда я прятался за остатками фундамента разрушенной трансформаторной подстанции. А вот сквозь деревянные стены таверны шар видит прекрасно. В холле за распахнутой дверью никого нет, но в комнате персонала за ближайшим ко входу окном я вижу неподвижно мерцающий силуэт. Диверсанты, отправившиеся зачищать внутренние помещения, вполне разумно решили подстраховаться от удара в спину и оставили одного из бойцов прикрывать тыл на случай появления таверны людей-шерифа или ополченцев. От меня противника закрывает угол здания. Меняю позицию. Для этого мне приходится вернуться на параллельную улицу и выйти к площади по другому переулку. Оставленный на посту бандит, естественно, не просто сидит за толстыми стенами. Он ведет наблюдение, активно вертя головой и пытаясь рассмотреть хоть что-то в слегка подсвеченной заревом пожара в темноте и периодически заполняющих площадь клубах дыма. Отсюда мне его хорошо видно, а вот он меня в таких условиях рассмотреть вряд ли способен. Одновременно держать в руке шар и целиться в голову врага оказывается крайне неудобно, поэтому от идеи использовать конструкт тайкунов в качестве оптического прицела мне приходится отказаться. Хотя подумать над этой идеей явно стоит, вот только не сейчас. С сожалением убираю шар в карман и навожу вал на цель только с помощью амулета, продолжающего подсвечивать мне голову противника в инфракрасном диапазоне. Мой выстрел сопровождается только негромким лязгом затвора. Бандит заваливается внутрь комнаты и исчезает из моего поля зрения. Вновь беру в руку шар и убеждаюсь, что тело врага остается неподвижным. Только после этого поднимаюсь с колена и бегу ко входу в таверну. В холле лежат тела. Бандиты совершенно не утруждали себя попытками отличить вооруженных охранников от обычных работников таверны. Собственно, и нового от них ожидать и не стоило. На первом этаже тихо. А вот сверху доносится стрельба. Я помню, что комнаты Игната и Федора находится на втором этаже. Не факт, конечно, что после начала атаки на Александровку они остались в таверне, но проверить стоит. Лестницу, ведущую наверх, никто не охраняет. Диверсантов не так много, чтобы они могли позволить себе расставлять бойцов на всех ключевых точках. К тому же именно здесь мне попадается первый убитый охранный бандит. Так что из этой группы лихих людей в живых на данный момент остается максимум четверо. Выход с лестничной площадки второго этажа ведет в длинный коридор, по обеим сторонам которого расположены комнаты для постояльцев. Ведущие в них двери открыты, и, судя по гуляющему, здесь сквозняку, почти все окна тоже распахнуты или просто выбиты. Здесь совсем недавно завершилась короткая, но кровопролитная схватка. На полу я вижу тела двух охранников каравана, причем один из них наш, Коробовский. Забрать их жизни даром у нападающих не получилось. В метрах в семи от меня, привалившись спиной к стене, сидит истекающий кровью диверсант. Он еще жив, но это ненадолго. Бронежилет помог ему не умереть мгновенно. Вот только заряд картечи, причем, похоже, сразу из двух столов охотничьего ружья, не оставил диверсанту никаких шансов. Противник уже без сознания, но на контрольный выстрел я дефицитного и дорогого патрона не жалею. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Вдруг, перед тем, как заслуженно сдохнуть, он подарит своему хозяину немного сил на какую-нибудь предсмертную пакость. Из дальней комнаты, расположенной по правой стороне коридора, слышны какие-то нечленораздельные крики, заглушаемые стрельбой, доносящийся с третьего этажа. После секундных колебаний решаю, пока выше не подниматься. Ввязываться в бой, оставив за спиной непонятное количество врагов, мне очень не хочется. Аккуратно обхожу тела и приближаюсь к дальней двери. В коридор оттуда падает довольно яркий свет. Впрочем, возможно, мне так просто кажется на фоне окружающей темноты. Осторожно заглядываю в дверной проем, и мой взгляд упирается в спину рослого бандита в бронежилете и кевларовом шлеме. В левой руке он сжимает револьвер, в правый нож. Леза испачкана кровью, но, похоже, именно здесь, в этой комнате, диверсант пока никого не убил. На полу рядом с опрокинутым столом сидят смертельно бледные игнаты Федор. Старший караванщик, похоже, ранен. Впрочем, возможно, заливающее его лицо кровь — это следы учиненного бандитом допроса. Федор замечает меня, и его глаза непроизвольно расширяются. Диверсант этого не видит. Сейчас он вплотную занят Игнатом. «Кто он такой?» — рычит бандит, и нож его руки опасно приближается к левому глазу старшего караванщика. Ждать, чем закончится эта сцена, я не собираюсь. Промахнуться с полутора метров решительно невозможно. И пуля выпущена из вала входит в шею диверсанта сразу под защитным шлемом. Колени врага подгибаются, и он падает прямо на Игната, который, несмотря на свое состояние, умудряется отодвинуться чуть в сторону, чтобы разминуться со все еще зажатым в руке бандита ножом. «Откуда?» — севшим голосом сипит Федор, но его перебивает старший караванщик. «Его подельники забрали мой артефакт!» — тяжело вздыхает Игнат. «А этот допытывался у нас, где твой шар? Кто ты такой и как тебя найти?» Только поэтому мы еще живы». «Что за шар, Белов?» — шипит Федор. «Нас из-за тебя...» «Замолчи!» — хрипит Игнат. «Все позже. Сергей, поторопись. Наверху еще двое лихих людей с серьезным оружием. Если не поможешь, они сейчас добьют наших и вернутся сюда. Почему ты один? Где баронская стража из города?» «Еще в пути». Я достаю из рюкзака медицинский пакет и вручаю его Федору. Уже выходя из комнаты, бросаю через плечо. «Свет, погасите и сидите тихо!» На третьем этаже все еще стреляют, но уже не так интенсивно. Оставшиеся вдвоем бандиты загнали туда переживших нападение охранников и теперь, видимо, просто ждут, когда их товарищ закончит с Федором и Игнатом, чтобы потом сразу уйти. Судя по всему, задача этой диверсионной группы именно артефакты, так что после захвата одного из них и получения информации о местонахождении второго оставаться в деревне им будет просто незачем. Фархат, что ты там возишься?» Раздается недовольный крик сверху, и вслед за ним сразу звучат три быстрых выстрела из автоматической винтовки, в ответ на которые грохочет охотничье ружье. «Мне нужно торопиться. По идее, бандит, оставшийся с Игнатом и Федором, должен что-то ответить на этот гневный окрик. Судя по тону, которым он был задан, вопрос исходит от командира диверсантов. Фархат! Наверху явно теряют терпение. Я быстро поднимаюсь наверх, держа под прицелом площадку третьего этажа. За поворотом лестничного марша мне открывается вид на укрывшихся рядом со входом в коридор бандитов. Здесь темно, но не до такой степени, чтобы мое появление осталось незамеченным. Отцветы пожаров из окон частично разгоняют мрак. Реакция одного из противников оказывается просто фантастической. Он успевает выстрелить первым, и лишь вовремя сработавшее чувство опасности заставляет меня отпрянуть назад. Две пули одна за другой выбивают острые щепки из бревен совсем рядом с моей головой. Стрелявшего я больше не вижу, но второй бандит пока не успевает отреагировать на изменившуюся ситуацию, и его спина с моей позиции просматривается достаточно хорошо, чем я и спешу воспользоваться. Пуля бьет противника между лопаток, и он выпадает из своего укрытия прямо в коридор. В его дальнем конце немедленно грохочет охотничье ружье, и в дверной проем прилетает порция картечи. Нужно отдать должное укрывшимся в комнате охранникам. Реакция у них вполне на высоте. Поняв, что при изменившемся раскладе ловить ему здесь больше нечего, последний оставшийся в живых бандит принимает единственно разумные в данных обстоятельствах решения. Еще пару раз, выстрелив в мою сторону, он выбивает ногой раму небольшого окна, выходящего во двор таверны, и выпрыгивает в него, несмотря на довольно приличную высоту. Я бросаюсь вверх, но, когда оказываюсь у окна, противник уже успевает заскочить за угол. Приходится прыгать вслед за ним. Хорошо, что внизу не брусчатка, а относительно мягкий грунт. Приземляюсь с перекатом, вскакиваю и бегу к выходу из двора на боковую улицу, где только что исчез бандит. Упускать его нельзя. Он уносит с собой очень нужный мне конструкт тайкунов, входящий в один комплект с шаром. Веер, собранный из красных кристаллических пластин, может мне очень пригодиться. И отдавать его лихим людям я не собираюсь. Где-то справа слышна интенсивная стрельба — Похоже, защитники деревни наконец поняли, что в тылу у них происходит что-то нехорошее, и третья диверсионная группа противника нарвалась на организованное сопротивление. Впрочем, это не более чем предположение. Стрельба доносится со стороны, где расположена контора местного шерифа. Насколько я знаю, там же находится небольшая тюрьма. Именно там, скорее всего, содержат пленного лазутчика. Цель первой уничтоженной моей группы бандитов оказалась неизвестной, вторая должна была захватить артефакты А третья, видимо, получила задачу освободить пленника. Но, судя по всему, сделать это оказалось не так уж просто. Преследуемый мной диверсант обнаруживается метрах в 50 впереди по улице. Он бежит довольно быстро, но как-то неуклюже, слегка прихрамывая на левую ногу. Похоже, прыжок с большой высоты все же не прошел для него даром. Я едва успеваю заметить, как бандит сворачивает в какой-то переулок. Перед этим он оборачивается, но меня не замечает. На улице довольно темно. Да и дым от пожаров тоже не способствует хорошей видимости. Цель диверсанта понятна. Он стремится как можно быстрее добраться до прохода в Частоколе, где возвращение диверсионной группы дожидаются его подельники, оставленные охранять путь отхода. Я примерно представляю его маршрут и, не сворачиваясь за берецов в переулок, продолжаю бежать прямо и останавливаюсь только у следующего перекрестка. Уходящую влево улицу бандиту придется пересечь в любом случае, и я занимаю позицию покосившегося забора, изготовившись к стрельбе с колена. Диверсант не заставляет себя долго ждать. Видимо, он считает, что оторвался от преследования и на контролируемой мной улицу выскакивает, не замедляя бега. Стрелять одиночными я не рискую, опасаясь промахнуться и выпускаю по мерцающей фигуре короткую очередь. Какая-то из 9 миллиметровых пуль находит свою цель. Беглец вскрикивает, спотыкается и катится по земле, но, похоже, он только ранен. Опыта и силы воли врагу, похоже, не занимать. Впереди мелькают вспышки выстрелов, и в мою сторону летят пули. Вот только противник теперь неподвижен, и попасть в него намного проще. Выстрел! Торговец из оружейной лавки не соврал. Вал действительно очень хорошее оружие. Даже такой неопытный стрелок, как я, способен с его помощью достаточно эффективно вести бой. Впрочем, в отличие от моих противников, мне почти не мешают темнота и дым. А это настолько ощутимое преимущество, что мои сегодняшние успехи вполне объяснимы. Артефакт в виде веера обнаруживается в сумке диверсанта. Я очень боялся, что его повредит пулями, но обошлось. На мое прикосновение конструкт отвечает уже привычной фантомной вибрацией, едва заметными красными искрами, мелькнувшими на мгновение в глубине кристаллических пластин. Убираю веер во внутренний карман и прислушиваюсь к звукам стрельбы. Чувство обостренного восприятия накатывает, как по заказу. Давненько оно себя не проявляло. А тут пришло ровно в тот момент, когда в нем возникла потребность. Звуки стрельбы довольно быстро смещаются в том же направлении, куда бежал только что убитый мной диверсант. Их источник не может быть ничем иным, кроме как отходящий к проходу в частоколе диверсионной группой и преследующими ее защитниками Александровки. Насколько успешным было начало рейда этого отряда бандитов, сказать сложно, но сейчас у лихих людей явно наметились неслабые проблемы. И я буду не я если не приложу все усилия к тому, чтобы их усугубить. К сожалению, выйти диверсантам в тыл я не успеваю. Слишком далеко от меня находится тот проход в Частоколе, через который они проникли в деревню. Тем не менее, мне удается ударить им во фланг. К моменту, когда я наконец вижу впереди вспышки выстрелов, бандитов остается трое. Правда, прямо на моих глазах к сражению подключаются еще два противника, оставленных охранять путь отхода группы. Преследователей раза в три больше, чем диверсантов, но вооружены они хуже бандитов, и это заставляет их действовать осторожно. Беру в руку шар тайкунов и задействую режим приближения. С каждым разом это получается все быстрее. Пальцы как будто сами находят нужные точки на поверхности артефакта. Пространство послушно изгибается в мою сторону, и теперь я могу рассмотреть лиса противников. Мои худшие опасения сбываются. Захваченный мной лазучик теперь на свободе, и в руке у него револьвер, из которого он хладнокровно ведет огонь по стражникам и бойцам шерифа Александровки. На самом деле для меня было бы совсем нежелательно, чтобы этот человек вновь оказался в нашем плену. Он слишком много знает о веере и шаре тайкунов, и на грамотно организованном допросе наверняка поделится этими сведениями со специалистами из особой канцелярии. После его откровений меня быстро найдут и конфискуют оба конструкта. А такая перспектива мне, естественно, совершенно не нравится. Не подойдет мне и вариант, в котором наш пленник сбежит и присоединится к банде. Обо мне этот бандит знает непозволительно много, и в результате его воссоединения с ватагой лихих людей я приобрету дружный и хорошо вооруженный коллектив недоброжелателей, искренне жаждущих побеседовать со мной по душам. Такое счастье мне совсем не нужно, так что освобожденный бандитами лазучик устроит меня только в одном состоянии в виде быстро остывающего трупа. Что будет с остальными бандитами, интересует меня мало. Уже очевидно, что их операция в целом провалилась, и продолжать атаку они не станут. Раз шериф смог выделить довольно большой отряд для противодействия диверсантам, значит, на участке, где лихие люди имитируют штурм, ситуация достаточно стабильна. Я все еще далеко. Точная стрельба с такой дистанции с моими стрелковыми навыками однозначно невозможна а просто сжечь патроны, выпуская длинные очереди куда-то в сторону цели, в моем случае явная глупость. Тем не менее, есть у меня один вариант, но если я выберу его, у меня будет только одна попытка, причем не дающая никакой гарантии на успех. Решать нужно немедленно. Я отбрасываю сомнения и сворачиваю ближайший переулок. Здесь не стреляют, и я могу бежать достаточно быстро. К сожалению, переулок выводит меня не совсем туда, куда я рассчитывал. И мне приходится пробежать лишнюю сотню метров, чтобы оказаться уже почти у частокола. Сейчас на подмостях для стрелков не видно даже тех редких часовых, которые в обычное время следят за тем, чтобы никто из извне не пытался преодолеть ограждение. Никакого освещения тоже нет, хотя и о полной темноте говорить не приходится. Где-то что-то все еще горит, подсвечивая окружающие картины хаоса и паники. Отступающая группа бандитов появляется на небольшом свободном пространстве, отделяющем крайние дома от частокола, уже секунд через 30 после того, как здесь оказываюсь я. Диверсантов уже четверо. Одного своего подельника они, видимо, успели потерять в перестрелке. Лазучик жив и, похоже, принял на себя командование отрядом. До противника все еще далеко, хотя и ближе, чем от моей предыдущей позиции. Если ничего не предпринять, через несколько секунд беглецы скроются в проходе, проделанном в частоколе. Там, похоже, какая-то дыра на месте пары выбитых бревен. Всем сразу не проскочить, но вряд ли заминка будет долгой. Бандиты патронов не жалеют, давя огнем преследователей. Получается это у них довольно эффективно. Во всяком случае, выстрелы с другой стороны звучат нечасто и как-то неуверенно. Не чувствуется среди людей шерифа твердой руки, направляющей их действия. Целиться мне никто не мешает. Я выбираю момент, когда никто из бандитов не заслоняет от меня беглого шпиона, и выпускаю подряд четыре очереди по пять патронов, опустошая весь магазин вала. Кто-то из бандитов падает и больше не подает признаков жизни. Еще один скрикивает и, прекратив огонь, начинает хромать к чистоколу. Вот только это не те, кто мне нужен. Освобожденный из плена лазутчик тоже получает попадание. Моя пуля бьет его в руку, заставляя выронить револьвер. Но в панику он не впадает и стремительно бросается к проходу в чистоколе под прикрытием огня единственно сохранившего боеспособность диверсанта. Меняю магазин и понимаю, что момент упущен. Воодушевленные неожиданной помощью люди шерифа бросаются вперед, ведя беспорядочный, но довольно плотный огонь. Последний диверсант опрокидывается навзничь, однако для меня это ничего не меняет. Лазутчик проскальзывает в дыру в частоколе и исчезает из поля зрения. Преследователи в азарте погони порываются было следовать за ним, но из темноты им навстречу неожиданно вырывается автоматная очередь. Судя по всему, главарь банды решил подстраховать возвращающихся диверсантов и прислал им подкрепление, добравшиеся сюда очень не вовремя. Двое преследователей падают сломанными куклами, остальные бросаются на землю сами. Из прохода в частоколе вылетают еще несколько пуль, но новая очередь захлебывается, толком не начавшись. Осечки, как оказывается, случаются не только у меня. Вокруг устанавливается относительная тишина, лишь с противоположной окраины деревни еще раздаются редкие выстрелы. Врага я бездарно упустил, и это значит, что мне следует готовиться к очень неприятным последствиям. Опасаться мне теперь предстоит каждой тени, и даже при большом везении рано или поздно меня все равно убьют, или, что пожалуй еще хуже, захватят в плен для вдумчивого допроса с последующей очень непростой отправкой в мир иной. Есть, правда, и другой вариант, и на мой взгляд он является единственно верным выходом из сложившейся ситуации. Я должен сам найти и ликвидировать главарей банды. Если, конечно, не хочу, чтобы они нашли меня. Что ж, похоже, в ближайшее время мне больше не потребуется изображать из себя охотника за головами. Мне придется им стать».